Глава тридцать четвертая Глаза и уши его императорского величества в Ланне Господин Краугер был все так же бледен, как и в прошлую их встречу А вот учтивость его заметно выросла Теперь он не корчил гримас пренебрежения и в спесе не оттопыривал нижние губы Напротив, он склонился в долгом поклоне, как и его спутники Волков тоже встал и поклонился но затем сел и мстительностью своей упиваясь, господам сесть не предложил. Ничего, постоят. Но господа недовольство от этого совсем не выказали, а напротив, всем видом своим показывали любезность, особенно любезен был сам штат Гальтер. Он и заговорил. «Квалер Ироним Фольков, полковник его императорского величества, владетель Эшбахта?» да. «Это я», — отвечал Волков, пропустив мимо ушей слово «полковник». «А вас я помню, вы штатгальтер Краугер». Краугер кивнул и продолжил. «Его императорское величество восхищен вашей победой над хамами. Единственное, о чем он сожалеет, так это о том, что грубьян фон Эрлихенген не был схвачен». «Я и сам о том сейчас сожалею», — отвечал кавалер. Но он слишком рано покинул поле боя. Я даже его не видел, когда атаковал повторно. Если бы схватил его, то преподнес бы Смутьяна в дар его величеству. Тем не менее, император восхищен вашей победой. Он говорит, что и не знает, что ему сейчас нужно больше — золото или истинные рыцари-полководцы, такие как вы, кавалер Фольков. Это было лестное сравнение. «Если сам император и вправду так говорил о нем». Волков даже заволновался немного. А штатгальтер продолжал. «Император просит вас, полковник, принять в дар безделицу». Он сделал знак своему спутнику, и тот достал из-за спины небольшую шкатулку. Передал ее краугеру и тот, откинув крышку, приподнес Волкову брошь для закрепления пера на шляпе или на каком другом головном уборе. И брошь эта была великолепна. Огромный, непередаваемо синий сапфир в обрамлении серебра. Десять золотых. Да нет, двадцать. Двадцать пять. Лазурь серебро, — произнес Краугер, ставя шкатулку на стол перед Волковым. Ваши цвета, кавалер? Да, лазури серебро. Неужели император теперь знает про его цвета? Скорее всего, нет, но его советники знают точно. «Благодарю вас, господин штат отвечал кавалер, стараясь сдерживать страсти, что бушевали в его душе. «Внимание императора уже великая награда, а уж такое сокровище и вовсе благодать». «В таком случае разрешите считать мою миссию оконченной», — Краугер поклонился. «Не смею вас больше донимать своим присутствием». Штатгальтер и господа, чтобы были с ним, ему снова кланялись. Волков тоже встал. И прежде чем они уже повернулись к двери, кавалер, как будто между прочим, вспомнил о том, о чем ни на миг не забывал. Господин штатгальтер. Да, Краугер и его спутники остановились. А как же неразрешенное наше с вами дело? Волков хотел уже напомнить ему о векселе, о деньгах. Ну, штатгальтер его опередил. Так нет между нами никаких неразрешенных дел. А тот вексель, что вы мне приносили, будет вам выплачен тотчас, как только вы его подадите снова. Можете даже сами не приходить, а прислать верного человека с ним и подать вексель моему секретарю. И того будет достаточно. — Прекрасно. Завтра же все и улажу, — сказал Волков. — Распоряжусь, чтобы вас или вашего человека завтра ждали, — пообещал штатгальтер. После он принимал посетителей с подарками, потом разговаривал с молодыми людьми из своего выезда. Повесы еще не поняли, что жизнь их изменилась. Не знали они, что такое дисциплина. Пришлось их вразумлять, объяснять им, что это дома они были господами. А тут они, его оруженосцы, станут делать то, что им по чину положено. То есть сами чистить его коней, а не поручать это своим слугам. И господином Фейлингу генерал сделал внушение, что он чересчур мягок и добр, а раз он старший, то должен быть требователен к подчиненным. У кавалера были планы на вечер. Он собирался проехаться по кабакам и трактирам, узнать, как его сержанты нанимают новых солдат. Ему надо было понять, как идет набор, охотно ли идут люди под его знамя, хватает ли денег у сержантов. Но тут пришли известные ему господа. Это были городские военные, которые просили его быть на Перу, что они устраивали в его честь. Как отказать тем, кого ты считаешь братьями своими? Конечно же, Волков пошел. Тем более, что в отличие от штат Гальтера, который называл его полковником, эти господа, чтя солдатские традиции, звали его генералом. Дело было в хорошем трактире, который звался Кабанья Башка, и располагался на площади, как раз против городской ратуши. Кавалера посадили во главе стола. По правую руку от него разместился капитан городского ополчения, по левую — капитан городской стражи. Остальные чины сидели по убыванию. Еще не начали ставить на стол блюда, как господа военные стали пить вино и спрашивать Волкова, как было дело, как вел себя фон Бок, как воевали мужики». Волков рассказывал безутайки. И то, что с маршалом у него сразу не заладилось. И с генералом фон Беренштайном отношения были дурны. И что он угодил в засаду. И как солдаты не хотели строить лагерь, а желали отступать. И как он построил лагерь. И как отбил атаку на него. Как генерал попытался переправиться через броды, но не дал резервов, когда это было нужно. И как после неудачи отъехал, сославшись на болезнь. Только про Агнес он ничего не рассказал, а сказал лишь, что после первой отбитой атаки мужики стали отдыхать, а их офицеры уехали. А он, хоть и приказано ему было отступать, уговорил офицеров провести еще одну атаку, и она-то оказалась успешной. Так он хамов побил и захватил их лагерь. Господа офицеры слушали с большим вниманием, перебивая лишь уточняющими вопросами. а потом пили за здоровье генерала до самой ночи. И выпили крепко. Так крепко, что многие не могли сами идти домой, а легли спать прямо там, в трактире на лавках. Сам Волков, когда возвращался домой, едва держался в седле. Утром ему понадобилось умение Агнес врачевать, так как чувствовал он себя нехорошо, а его уже дожидались люди. то были всякие купчишки с подарками. Кто куль муки привез, кто пиво, кто пришел подарить шитья для женщин дома фон Эшбахтов. Но один из них был монах. Но не из монастыря за забором, коим руководил аббат Иларион. То был монах иной. Волков сразу понял, что посыльный это от двора его высокопреосвященства, и оказался прав. «Что тебе?» Спросил у него Волков, все еще не очень хорошо себя чувствуя и беря чашу с кофе, что подала ему Агнес. «Брат Родерик просит вам передать, что сегодня после вечерней мессы его Высокопреосвященство примет вас у себя». «Ну, конечно. Как разговор зашел про деньги, про большие деньги, так уже неделю ждать не нужно. Нашлось для меня время у архиепископа. Передай викарию, что буду непременно». Ответил он монаху, после чего тот удалился. Кавалер привел себя в порядок и, пока было время, поехал по городу. Он уже знал, где сидели его сержанты, нанимавшие солдат. О том ему рассказали вчера офицеры на ужине. Говорили, что многие их подчиненные подумывают наняться к нему на одну компанию. Среди солдат и сержантов его считали очень удачливым командиром, который всегда с добычей. Это волковоль стила. Его ожидания оправдались. Те сержанты, что нанимали людей в стрелковые роты Рохи, доложили, что уже набрали полторы сотни желающих и больше уже не берут, ждут, когда подойдет войско, чтобы передать новобранных капитану. У других тоже дела шли неплохо и не мудрено. Волков предлагал за два месяца девять с половиной монет. Это было на три талера щедрее, чем за то же время предлагали рекрутеры императора совсем недавно. Единственное, что отпугивало людей, так это разговоры, что придется воевать с грозными горцами. Но разговоры о том, что кавалер Фольков фон Эшбахт тоже бил их дважды и один раз грабил, настраивали людей на нужный лад. И записывался в рот и народ хороший, опытный. Поговорив с сержантами, кавалер поехал домой. А тут как раз рядом был городской арсенал, около которого собирались купцы, что торговали оружием. Стояли оружейные ряды, где красовались вывески лучших оружейных домов Ланны и фриманда Волков слез с коня, пошел глядеть, чем торгуют. Но сколько ни бродил генерал, ничего интересного для себя не нашел. Купчишки как прознали, кто меж них ходит, так подбегали, шапки снимали, кланялись просили на их товар взглянуть, но ничем ему угодить не могли. Всего у него было в достатке. Те трофеи, что взял он в лагере у мужиков, оказались избыточны. И кирасы, и шлемы, и бригантины, и рукавицы латные с наплечниками и горжетами. Все у него было. Всего хватало. А пик и копий, так полковники для своих полков сами прикупят по надобности, как будут в городе. Единственное, что искал кавалер, были мушкеты. Но ни один из купцов такого товара не имел, хотя многие предлагали ему хорошие легкие аркебузы. Но Волкову они были без надобности. И поначалу он злился на то, что у Дурни нет мушкетов. А потом, поразмышляв, стал даже радоваться. Огромный город Лан слыл во всех окрестных землях главным оружейным и цехом и рынком и если тут нет мушкетов, то значит и спроса на них нет. Еще так никто и не понял, насколько это грозное оружие. А значит, ты у горцев такого оружия не будет. С этими мыслями генерал поехал домой обедать.